879. -я. Матерь Агни-йоги «Не думаете ли вы, что если, когда все хорошо и удачно, вы нам близки, но отдаляетесь при кажущихся вам неудачах и трудностях, то ваше отношение к нам и учителю света условно? У елки учитесь одинаковым быть зимою и летом, в непогоду и ясные дни». Учитесь тому, чтобы отношение ваше не менялось в зависимости от непостоянства и неопределенности внешних условий. Владыка превыше всего и поверх всех явлений текущих. Его превыше всего земного поставьте, опору и сделайте всех ваших дел. Он камень основания жизни». Не вовлекайте непоколебимость его в колеблющиеся и изменяющиеся события дней вашей жизни, ибо не изменяем владыка. Но заложите имя его краеугольным камнем в основании вашего духа. Только так устоите, и устояв, станете устои учения.